Ягов был в прострации. Когда я зашел в кабинет бургомистра, в котором он находился, Ягов, невидящим взглядом, смотрел на большое витражное окно кабинета. Но он даже не отреагировал на меня и Ивана, вошедших в кабинет. Я подошел и пощелкал пальцами у него перед глазами. Отрешение сползло с его лица, и он уже осмысленно уставился на меня. Давно назад прибыл. Бесцветным тором спросил он. — Чего это тебе так накрыло, старик? — спросил я в свою очередь. Потом повернулся и посмотрел на Ивана. — Иван, там в коридоре секретутка сидит вроде. Попроси ее приготовить чаю нам троим. Когда Иван вышел из кабинета, я уже более предметно носил на Ягова. — Чего не весил? — Сел и носы свой повесил. Я вот уже два дня как назад попер. Тебе подарки привез, а ты сидишь и хандришь. Что с тобой не так? — Ну Вот ты перекати поле. слабо улыбнулся Ягов. — Как прошло все? — Ну, это смотря про что ты спрашиваешь. Если про проказну, то у тебя в приемной лежат все деньги, и там еще ценности и деньги этих варюк что валили отсюда. — Догнали, значит, уже более живо заулыбался тот. — А то? Ты во мне сомневался? — А как с походом в твой мир? — О, тут отдельная история, и говорить мы о ней будем вечером в бане у гномов. Я по дороге сюда со старым Ини договорился. Говорил, что все подготовит, и через пару часов нас будут ждать. — Каких пару часов? Тут такой писец, что я и не знаю, за что браться. В этот момент в кабинет с чаем зашел Иван. — Кстати, знакомься, это Иван. Но он по случайности прибыл в наш мир из того, когда с группой захвата пытался меня захватить во время перемещения. Они решили, что я э, разбойник. Вот ты попал он в круг перемещения вместе со мной. Разбираться ты начнешь завтра. Не было тебя здесь фиг знать сколько, и один день ничего не решает. И не впадаю в отчаяние. Вот Иван, служил в моем мире в элитном подразделении, и специализировался на захвате всяких преступников. Спец каких поискать? Он тебе в городе и баронстве наладит службу по охране закона и порядка. Возьмешь? — А он сам как хочет, — поднял бровь Яков. — Пардон, ты как, Ваня? Есть мысли по этому поводу, какие? Тот почесал затылок и смущенно признался. — Охрен не узнает. Я сейчас вообще не понимаю, что и как здесь. Закон не знаю, жизни тоже не знаю. Но, разбить это будет хорошим выходом для меня, по крайней мере, на первое время. А зарплата хорошая? Мы ржали, как кони. Ягод вытирал слезы, одновременно прихлебывая из чашки ароматную тварь бодрящих трав. — Но за участие в возврате казны тебе уже положено выплата. Это около двадцати золотых. «Это много?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Прилично!» — кивнул я. «Со временем разберешься. Кстати, Яков, мы сможем сделать преобразователем маны в электричество?» «У меня давно лежит опытный образец. Это как тот кулон, что Антон делал для зарядки планшета, только с постоянной подпиткой. Немного, правда, громоздок, но работать должен». — Я немного поработаю с ним у тебя. У меня куплен мощный компьютер, но для императора. Я накачал на флешке всякого добра, как для планшетов, так и для компа. Но все сырое, и надо подготовить. В том числе и твой планшет. — Это будет планшет, как у нас говорят, пушка. Покруче, чем тот мой. — Так, — протянул Ягов, — а ты привез тех животинок, которые так нравились Ивану? Иван недоуменно посмотрел на нас. Мы с Яговым улыбнулись. Привез. Я оставлю в городе четыре котенка. Сам выберешь себе. Объясню, как ухаживать. И уже обращаясь к Ивану. А, Иван, это твой тюзка. Гром. Ну, как-нибудь познакомишься с его милостью? Тоже барон. Кстати, наедине с Яговым можно говорить запросто. Но на людях необходимо обращение ваша милость или господин барон. Ну, субординация. Ты, как служивый, должен это понимать. — Понял, — понял, Иван ладони. — Не вопрос. Неделя ушла у меня на решение всех вопросов. Ягов признался, что не ожидал. Что котята такие няшные и милые, на что я ему сказал, что как вырастут, такой ты им будут устраивать. Плакать будет. И плодятся они быстро у Дрера. Поверенный в наших местных производствах выдал мне солидный мешочек с золотом, аж три тысячи с лишним монет. Еще один такой же для Ивана, гнома, и осторожно спросил о возможности выкупа местных мастерских с правом производить всю линейку нынешней продукции. Я обещал подумать и посоветоваться с бароном Иваном из клана подземного пламени. Дрейдер насвежливо посмотрел на меня у Дрейдера. — Что Дрейдар? — переспросил я. — Семейное имя Ивана — Дрейдар. Барон Иван Дрейдар. Гном хмыкнул и почесал бороду. Он второй гном, получивший на дворянство империи от императора. И не за военные подвиги. Кто бы мог подумать. До Крыса я смог выехать и направить свой квадроцикл вглубь империи. Позади, помимо золота, на прицепа а также ричьих вещей, аппаратуры, сидело десять котят. Сидели они в роскошной и утепленной переноске, что сделали гномы у Дрера. Иван остался в Рагноре. Когда я виделся с ним последний раз, он усиленно гонял стражу города по новой полосе препятствий. А на морде лица капитана застыло мечтательное и счастливое выражение. Повинуясь какому-то импульсу, Иван снял плечевую кобуру и одел ее на меня. Он был в курсе, сколько я везу с собой золота. А аргумент, что маги могут удаленно подорвать порох в патронах, был несколько несправедлив. Сначала надо понимать, что это и как работает. Поэтому аргумент с пятью обоймами по восемнадцать патронов мог значить немало. Но, как бы то ни было, весь путь до подгорного королевства я проделал тихо и спокойно. Только постоял на развилке дорог, что вели в сторону столицы и подгорного королевства. Хотелось в столицу. Но к вечеру я увидел горы. Вся беда случилась, когда я, не решившись ехать по темноте, остановился и, поставив палатку, разжег костер. Покормив мелочь и свинив у них пеленку, я взялся готовить себе. В закипевший котелок забросил брикет горохового концентрата, еще из моего мира, и, помешивая, прислушивался к подвыванию желудка. Ремень на плечной кобуры немного натер плечи, поэтому я решил снять куртку и кобуру. Я встал с курточек и потянулся. В это время сразу их с разных сторон темноты вышли люди. Я смотрел в огонь, а амулет пристального внимания давно лежал в вещах, ибо натирал шею. Вот и не видел их. «А кто это тут а вкусно готовить нам еду?» — заблажил один из них. Одеты они были кто во что гораз. В руках у них были дубенки, мечи, ножи. Слева стояли два арбалетчика и держали меня на прицеле. На некоторые было подобие лад, как правило, кожаных. Тянуть время и пытаться договориться я смысла не видел. Поэтому с движением тренировался, грешен, красуясь перед собой, вытянул пистолет. Что удивительно, арбалетчики не стреляли. Видимо, отсутствие у меня оружия в их понимании успокаивало их. Почему может угрожать чувак с огрызком железяки и с дырой в руках? Пистолет держал как положено, двумя руками на уровне груди и прижатым к корпусу. Целиться здесь не надо. Надо будет поворачиваться и стрелять. На первый взгляд их было не более двенадцати человек. Блаживший был вооружен саблей. — Слышь, мол, не дергайся так, а то мы люди впечатлительные. Можем сначала нашпиговать тебя арбалетными болтами, а так покушаем твою еду, возьмем, что понравится, и иди себе, куда шел. — Нет, не дам тебе ничего. Ты нехороший человек, — сказал я и выстрелил ему в лоб. Болты разом сошли с направляющих, и, нагрев кольцо на пальце, повисли в воздухе, упав. Я же сделал разворот на 180 градусов в падении и успел спокойно выстрелить три раза. Еще три тела остались лежать на траве. А повернув голову, я увидел бегущего ко мне чувака с палицей и широко раскрытым ртом. Я бросил руку ему навстречу и дабл-тапом в грудь остановил его героический бег после чего катнулся под ноги набегающего сабельчика и, пропустив его в прыжке над собой, уже стоя на корточках, выстрелил ему в спину. Увы мне, ях, но один арбалетчик свалил во тьму. Оттуда вновь прилетел болт, ну, с тем же результатом, но откуда ему знать, какой у меня амулет? Остальные замерли и, не зная, что делать, глядя на конвульсии лежащих тел. Из темноты вновь прилетел болт, Я точно в обратку выстрелил еще два раза. Попал, о чем возвестил вскрик. Потом осмотрелся кругом и шестерым, стоящим вокруг, сделал предложение, одновременно сделав сброс магазина и замену его на полный, на всякий случай. Ну что, голуби, жить еще охота или уже нет? Голуби оказались хитрыми и метнулись во тьму в разные стороны. Но вот ведь какое дело! Я достаточно проморгался и неплохо видел в накатывающих сумерках, не ставших еще полноценной тьмой. Четко, как в теле, я расстрелял еще четыре силуэта. Два удрали, скрывшись на местности изобилующей большими валунами. Это было неприятно, но, думаю, страх не даст им вернуться. Уже чувствуя еле заметный запах подгорающего варева, кинулся к котелку, успел, подобрал оброненную обойму и выщелкнул из ее последние патроны. Потом вновь заменил обойму на полную и добил патроны в полу расстрелянную. В тот момент, когда я стал кушать, услышал топот копыт и знакомое шуршание колес со стороны дороги. Это не бандиты однозначно. И действительно... На полянку к костру выехали два конника-гнома в полных латтах, а за ними на полном ходу с киношным скрипом тормозов вырулил багги, на котором гроздями висело еще спяток бойцов. Они быстро и грамотно рассредоточились по поляне и замерли с секерами в руках. Из багги вылез важный и разодетый гном. Он подошел к костру и, взяв с развернутого столика пирожок, Макнул его в мой котелок и с аппетитом начал сживать. «И вкусно? У твоей милости во рту?» — спросил я. Хороший пешки!» — прошамкал тот. Потом ведь рук об нагрудни, руки сказал. «Да я тебя обниму!» «Последний раз ты мне ребра чуть не сломал, когда обнимал. Ну уж нет, ягова нет рядом. Кто меня спасет? Мы рассмеялись. — Что у тебя тут произошло? Ты знаешь, что вложил здесь банду, которую мы уже хрен знает сколько гоняли. — Догадывайся, но двое удрали, может и больше, если еще кто в темноте был. — А и хрен с ними. — Ну чем это ты их так? — Есть с собой вещь одна, чистая механика. Потом обязательно покажу.